Глава 18. Аурика. Какой необычный сон. Я ощущала, что повисла, перекинутое через плечо, и меня болтает из стороны в сторону безвольной куклой. Веки были неимоверно тяжелы, и, как это часто бывает, не покидало ощущение, что я никак не могу стряхнуть оковы сна, хотя очень хочу. Уж не от кронпринца ли я подхватила кошмары в собственные сны? О, ты очнулась, милая. Мир крутанулся, и я ощутила опору под ногами. Не с первой попытки, но смогла удержать глаза открытыми. И тут же захотела крепко зажмуриться, потому что напротив стоял мой оживший кошмар. Шматгаут Вилен, бывший управляющий моих родителей. Поклонник с маниакальной одержимостью, добивавшийся меня несколько лет назад. «Ну же, давай, просыпайся, милая». Вилен потряс меня за плечи. «Я дал тебе понюхать антидот от паров кошачьей мяты». Я столько лет ждал тебя, что больше не потерплю промедления. Аурика Грацина, ты нужна мне. Я люблю тебя, обожаю. Готов носить на руках. Только очнись, милая. Я как будто перенеслась в прошлое. То же самое он говорил перед тем, как разорить до нитки моих приемных родителей. Продираясь сквозь оковы сна, я огляделась. Мы стояли в каменном мешке, точнее, проходе, который уходил далеко вглубь. За Веленом гуськом шли вооруженные мужчины бандитского вида и несли моих спящих детей и сирену. Дойдя до нас, они остановились, видимо, ожидая дальнейших указаний. «Где мы?» – спросила шепотом, боясь вызвать обвал. Велен схватил меня за руку и быстро пошел вперед, вынуждая бежать за ним, что было непросто ходить бы потому, что бальные туфли на тонких высоких каблуках и тонкой подошве совершенно не подходили для хождения по каменистой поверхности. Пришлось сосредоточиться на том, чтобы выбирать, куда наступать, без риска подвернуть ногу, ведь тогда Шматгад точно воспользуется моментом, и снова меня понесет. Я привычно переиначила его имя и стало чуть легче от этой маленькой мести. Ничего-ничего, один раз я его победила с помощью Ореца, И сейчас снова переиграю. Мне бы только придумать, как. Милая, какие правильные вопросы ты задаешь? После паузы начал отвечать на мой вопрос Виллиан. Мы в глубокой пещере, над нами километры камня, так что если тебе дорога жизнь, магию разрешения применять не советую. Небольшой всплеск я смогу погасить, а вот более серьезный выброс нас тут всех погребет. Как всегда у меня бывало в страшные минуты, я похолодела, даже зубами клацать начала. От постепленников я нервно сглотнула и заставила себя произнести. «Я все сделаю, что ты скажешь, обещаю». Шматгад замедлил шаг и развернулся так, чтобы лучше меня видеть. Его глубоко посаженные, рыбье прозрачные серые глаза выразили сожаление. «Прости, милая, но то время, когда я был готов выполнить любое твое желание, прошло. Я стал мудрее и понял, что зря пытался заполучить твою любовь по-хорошему. Надо было сразу тебя похитить». Тут я не выдержала и вспылила. Разорить предприятие, кормившее нашу семью, «Это, по-твоему, ухаживать за девушкой по-хорошему?» «Ну что ты, милая, не надо так волноваться!» Разговаривая, словно с неразумным ребенком, увещевал Вилен, а у меня от этих его бесконечных «милая» начала сводить зубы. «Шматгаут, что ты хочешь?» Он довольно улыбнулся и принялся рассказывать. «Милая, когда ты отказалась идти со мной на свидание, я не обиделся, потому что прекрасно тебя понимал. Ты невозможная красавица!» От одного твоего ласкового взгляда мужчины таяли и готовы были есть у тебя с рук. Все слуги, работавшие на твоих родителей, были в тебя влюблены. Обладая такой внешностью, ты не разменивалась по мелочам и ждала крупную рыбу. Уж точно не меня. Да что там. Я бы и сам на твоем месте в тот момент себя не выбрал. И тогда я решил, что нужно опустить твой уровень. Сделать так, чтобы брак со мной стал тебе выгоден. «Прости, Аурика, я был неправ, когда разорил твоих родителей». Шматгаут сделал паузу и с мольбой посмотрел на меня, притормаживая и вытирая платочком выступившую испарину. Я решила вновь попытаться выторговать нам свободу. «Отпусти брата, сестру Нессию, прощу. И на свидание с тобой ходить стану, обещаю». «Пойдем, пойдем», — ответил он и возобновил движение, таща потыкающийся все чаще и чаще меня за собой. Скоро придем в пещеру, где я нашел зонт всевластия. Там теперь мой дворец, временный. Скоро я перееду в замок Каридского королевства, но обо всем по порядку. Я остановился на том, что понял свою ошибку и решил исправиться. Стать настолько богатым и иметь столько власти, чтобы ты хотела брака со мной. Мне получилось завладеть ментальным артефактом, долгие годы считавшимся уничтоженным. И тогда я решил, что сяду на престол нашего королевства. На реализацию плана ушли годы, и сейчас он близится к завершению. Если бы не ты, я бы раньше все сделал. Но благодаря твоей помощи и этим ненавистным сон Уна Альба все кристаллы с накопленной магией разрядились. На площади было слишком много людей, а где люди, там и энергия для твоего разрушения. Что-что? Услышав про собственную магию нечто новое, я оживилась. У меня нет энергии, мой магический резерв всегда пуст. А как же ты тогда колдуешь? Нет, милая, магическую энергию ты все-таки расходуешь. Я знаю больше, чем кто-либо, потому что вместе с зонтом все власти я нашел древние книги, в которых как раз говорилось о таких, как ты. Разрушение — это особая разновидность ментальной магии. Но она не нуждается в концентрировании, и именно поэтому ее невозможно обнаружить. Разрушение делается на основе энергии эмоций. Причем разрушители — единственные маги, кто может использовать не только свою энергию, но и чужую, не спрашивая на это разрешение. На площади было много людей и, соответственно, много эмоций было, пока ты не вложила ее в разрушение силы накопителей, от которых работает зонт всевластия. «Как это было? Я что, сделала их бесчувственными?» В пещере стало холоднее, Или от нервов у меня зуб на зуб не попадает? Не переживай. Как только ты перестал колдовать, эмоции снова стали копиться у всех, кто был в той толпе. Эмоций полно. Они словно мусор, который пинают прохожие. И лишь я владел древними знаниями о том, как трансформировать их в энергию для зарядки накопителей. А самая сильная эмоция знаешь какая? Любовь? Спросила я, понимая, что не угадаю. Пф, нет, конечно. Милая, самая сильная эмоция – это страх, потому что он отвечает за выживание любого биологического вида. Сначала безопасность, а потом уже все прочее, в том числе и размножение. Именно поэтому я устраивал ловушки детям и собирал их страх. Напугать ребенка так легко? Сволочь! Я таки не сдержалась. Гений! Я, милая, гений! А самая эффективная зарядка для кристаллов-накопителей для зонта Всевластия – Это страх мага-разрушителя. Твой страх за приемных детей. Подожди, мы обязательно этим займемся, когда придем ко мне. Я пока не всем тебе успел похвалиться. Ты чего так дрожишь? Замерзла? Шмадгад затормозил, начертил в воздухе руну и меня окутал теплый кокон. Вот только не согреть снаружи, если леденеешь от страха и ужаса. Тебе понравился фейерверк в твою честь? Возобновляя движение, с наигранным оптимизмом поинтересовался Велен. Когда мы, шпионы, доложили, что ты перевезла детей в новый дом, то мне не составило труда узнать о ваших, жабанеллы, десарли планах. Я решил вам не мешать. Меня устраивало, что ты станешь звездой отбора и народной любимицей. Ведь в финале отбора появлюсь я и сделаю тебя своей королевой. Но план пришлось поменять. Я решила, что нужно как можно больше задавать отвлекающих вопросов и тем самым тормозить продвижение процессии. «Откуда-то я знала, что Кронпринц поднимет всех на уши. Он меня найдет и вызволит из плена». «Шмадгаут, о каком фейерверке ты говоришь? Я что-то не поняла», — спросила, останавливаясь и присаживаясь на большой валун, стоящий у стены. Вытянула ноги и стянула с пяток туфли. «Милая, идем». Я взглянула на Вилена снизу вверх и постаралась представить на его месте ореться, чтобы взгляд получился восхищенно обожающим, а затем попросила. «Пожалуйста, я только чуть-чуть передохну. Так что там с фейерверком?» Вилен довольно скалился. «Я готов рассказать все, что попросишь, лишь бы ты и дальше смотрела на меня так, как сейчас. Так вот, когда я решил, что тебе стоит принять участие в отборе, чтобы стать народной любимицей, то стал помогать. К твоему приезду мои люди сделали так, чтобы ровно перед тобой загорелся мост, и рядом оказался принц Кристиан. Он повел себя предсказуемо и бросился на помощь. «Только вот ты удивила!» За свое спасение отправила его отдыхать точным ударом к по темечку. «Да ты настоящая злодейка!» Все, пошли дальше. Вставай, милая, вставай!» Шматгат рывком поднял меня на ноги, подождал, пока я надену туфли и потащил вперед. Я готова была выйти от боли. Мои натертые, где только можно ступни, протестовали против того, чтобы их снова засунули в пыточную обувь. Каждый шаг отдавался болью. «Если я совсем не смогу ходить», то даже при возможности сбежать далеко не убегу. Значит, придется соглашаться, чтобы меня понесли». «Шматгаут, у меня мозоли, я не могу идти дальше сама». Тихо призналась с отвращением думая о том, что снова окажусь на плече злодея. Велен поднял меня, а потом снова опустил. «Милая, я тоже устал. Давай ты обопрешься на меня и пойдешь сама. Нам осталось немного». «Хорошо». Злить Мадгада не хотелось, поэтому я послушно перекинула руку ему на плечо и похромала дальше. «Мой фейерверк позволил обратить на тебя внимание сразу обоих принцев. А дальше ты и без моей помощи обходила конкурента к испытанию за испытанием. Народ тебя обожает. Ты знаешь, что сейчас популярное выражение «поступить как незабудка». «Нет». В горле пересохло, и голос звучал сипло. «Скажи, что ты собираешься делать с нами дальше?» «О, я буду пытать твоих брата и сестру, а твоим страхом наполнять накопители. С твоей силой разрушительницы я смогу покорить свои боли абсолютно всех. Я сяду на трон, а ты станешь моей королевой». Вот мы и пришли. Я сползла с плеча шматгада и рухнула на пол. Стиснув зубы, сняла туфли и увидела, что стерла ноги в кровь. Но это все мелочи. Если я сейчас же не придумаю, как отвлечь злодея от реализации задуманного, будет плохо моим деткам». Стала оглядываться в поиске чего-нибудь, чем можно было задержать злодея до прихода помощи. Мы находились в пещере, оборудованной как лаборатория. Меня заинтересовали полки с ингредиентами для зелий и колдовства. Быстро пробежала глазами по этикеткам, ища среди них что-нибудь такое, что можно было бы разбить и выпустить содержимое наружу. Может быть, что-то слезоточивое или... Тут мой взгляд прилип к большой склянке, на боку которой красовалась витиеватая надпись пары кошачьи мяты. Дальше действовала, не раздумывая. Отпустила магию, направленным потоком на банку, почувствовала, где в стекле слабое место и ударила в него мысленно. Банка разбилась на две половинки, и сизый туман моментально заполнил пещеру. Я постаралась не дышать, чтобы увидеть, как падают засыпая все бандиты, включая шматгада. Мои дети и сирена к этому моменту уже были уложены на пол. К счастью, никто из стражи на них не рухнул. Я обратилась к магии разрушения и попыталась направить ее так, чтобы нивелировать воздействие поров кошачьей мяты. Мне удалось. Ну, почти. Хотя двигаться и не могла, но в беспамятство, в отличие от остальных, пока не впала. «Ар, мой золотой дракон, найди нас поскорее, пожалуйста!» мысленно потянулась кореться. В нынешнем положении беззвучно звать на помощь того, кому единственному сейчас тянулась моя душа, это все, что мне оставалось.